Глава 18. Подготовка к технологическому рывку. Прогресс наук и машин — это полезное средство, но единственной целью цивилизации является развитие человека. Эннио Флояно. Решив отложить вопрос с беспокоящими меня сомнениями, но потом я спросил у князя, как дела обстоят в Варшаве и окрестностях. Прошедшей ночью было много нападений на евреев и их дома, За ночь патрули убили и ранили около 200 человек. Задержанных за нарушение комендантского часа около тысячи человек. По всем фактам проводятся проверки, а у задержанных обыски. Пока ситуация остается неспокойная. Но еврейская община уже объявила набор в органы местной полиции, а их представители в сопровождении выехали на места с целью определения границы зоны еврейского автономного округа. В Варшаву прибыл Первый Еврейский Совет, утвержденный членами общин, который уже начал перенимать руководство Варшавы в свои руки. Этой ночью на улицы выйдут патрули еврейской полиции. Они будут постепенно брать контроль за улицами в свои руки. Из книжных магазинов и библиотек происходит изъятие литературы на польском языке. Их пока свозят на отдельный склад и планируют использовать для топки котлов в местной электростанции. Появились первые переселенцы, те, кто снимал жилье в наем. При выезде из города их тщательно обыскивают, а в случае обнаружения литературы на польском языке или оружия, изымают его, накладывая штраф. Евреи из других регионов пока не спешат переезжать в Варшаву. Нужно, чтобы местные органы управления на местах определили количество евреев, подлежащих переселению, и составили график их переселения. Для этого нужно создать комиссию и включить в нее представителей от еврейской общины, — прервал я князя. Также обстоят дела и с бизнесом. Многие евреи неплохо вписались в общество и неплохо зарабатывают, занимаясь семейным бизнесом. Они не горят желанием бросать то, что они наработали таким трудом. В таком случае они должны принять христианство и отказаться от еврейского родства. В противном случае их ждет выселение. В этом вопросе не должно быть компромиссов. Как обстоят дела с революционным движением и какие слухи ходят в народе? Большинство участников революционных движений поймано нами и осуждено согласно новым законам. Часть находится в бегах но мы ведем их активный поиск, в том числе и за границей. Население стало часто нам помогать в поимке провокаторов и революционеров. Сейчас еще остались тайные общества в армейской среде, но большинство офицеров перестали их посещать. В народе политику, проводимую наследником, поддерживают, как и проведение новых реформ. Крестьяне и рабочие в большой своей массе выражают поддержку новому курсу государства. Как обстоит дело со строительством Транссибирской железной дороги? Процесс идет медленно, да и расстояние немыслимое. Большинство работ проводится вручную. а Много случаев воровства и завышения цен на материалы. Прокуратура работает по всем выявленным случаям. Минимальный срок строительства 10-15 лет. Значит, надо увеличивать механизацию отрасли. Когда мы будем в Америке, нужно попробовать направить рабочих во Владивосток вместе с оборудованием и с рельсами. Еще лучше нанять несколько фирм по строительству и выделить им участки, пусть ускоряют темп строительства со стороны Владивостока. Как идет программа и подготовка к переселению вдоль строящейся железной дороги? Сейчас артели проводят массовую рубку леса в местах, где планируется строить дома. Идет подвоз материалов для строительства. Как только погода позволит, начнут рубку леса. В некоторых местах решено строить дома на две семьи, так как это удешевляет строительство. Основные места переселения уже определены. Все места в прямой доступности от будущей железной дороги. На удалении до 40 километров. Второй очередью будет строительство деревень на удалении до 100 километров от дороги. А как идет выполнение программы по строительству доступного жилья? В столице уже несколько домов на стадии завершения. Для остальных идет подвоз и складирование материалов на охраняемых площадках. Подвод коммуникации начнется только весной. Договора с артелями уже заключены. Средний срок строительства будет три недели. Для ускорения темпов строительства привлекаются бригады из деревень, которые в свободное время, но строго по графику, будут строить небольшие дома. Места под новые улицы и дороги уже засыпают щебнем. Все низины поднимают отсыпкой грунта. — Хорошо. Как обстоит дело с предателями? — спросил я. Казнь перенесли на завтра, так как они пытаются выторговать себе жизнь и рассказывают обо всех своих грехах. Там не только передача секретной информации, но и коррупционные схемы с участием очень высокопоставленных особ. Возможно, придется проводить очные ставки, пока следователи работают, не покладая рук. Отец хочет передать мне полное руководство страной, а я не готов брать тот объем работ. Нужно формировать дополнительный секретариат, который будет помогать мне в разборе поступающих прошений и писем. От каждого министерства необходимо выделить по три человека, которые будут сортировать поступающую информацию. А в любом случае я буду просматривать всю. Но когда все будет отсортировано, это ускорит процесс два раза. Ладно, там меня еще куча народа дожидается. Если будут новости, докладывайте в любое время, сказал я и, подняв трубку связи с секретарем, вызвал к себе следующих по списку. А после ухода князя в кабинет вошли представители уральских заводов. Их было около дюжины, и с собой они привели инженеров. Показывайте ваши эскизы и чертежи. Что удалось сделать за то время, как вы получили мои заказы? А мне на стол положили несколько больших папок с разными надписями. Открыв первую, я начал подробно изучать, что успели нарисовать инженеры. Пересмотрев все папки, я подозвал всех ближе, и начал вносить корректировки, предоставленные мне чертежи. В них были проекты на изготовление первых тракторов, работающих на нефти и бензине. внесение изменений в чертежи и пояснение их необходимости заняло у меня около двух часов. Инженеры попались талантливые и схватывали все на лету. Трактора делались трех видов, а четвертый, по сути, будет армейским тягачом для перевозки крупнокалиберной артиллерии. После того, как мы закончили обсуждать изменения и сроки строительства новых заводов, я попросил оставить одну копию чертежей для меня и, отпустив их, пригласил следующих инженеров. Это были представители Тульского оружейного завода. Проходите, господа, и присаживайтесь прямо к столу, разговор у нас будет долгий. Когда все расселись, я выдал им оставленные чертежи для изучения, и пока они изучали конструкцию тракторов, Я достал из сейфа папку с надписью «Танки». После беглого ознакомления я передал им для изучения свою папку, а точнее сразу две, так как все важные папки я всегда копировал, когда присутствующие ознакомились, и с ней я сказал. Вашему коллективу необходимо разработать оружие для размещения его в небольших пространствах бронированных машин. Основным критерием будет являться компактность, малый вес и быстрота перезарядки. Для изготовления танков будут использоваться основные узлы от тракторов. Их необходимо максимально надежно вписать в те формы танков, которые я вам нарисовал. Толщину бронирования нужно будет подбирать по месту после проведения специальных испытаний. Как вы видели, использоваться будут несколько моделей, от самого легкого до сверхтяжелого. Пока на вооружение будет поставлен один вид танка, призванный отработать на нем все особенности и для показа его иностранным представителям. Он будет неповоротливый и медленный, с большим количеством башен, как орудийных, так и пулеметных. Будем надеяться, что иностранные державы пойдут по пути наибольшего габарита избыточного вооружения. Вообще все работы должны проводиться в строжайшем секрете, и за разглашение его будет применяться высшая мера наказания. А в первых танках предлагается использовать два двигателя, установленные спереди и сзади. Это позволит повысить живучесть танка и экипажа. Помимо танков, необходимо будет изготовить бронированные автомобили. Трех- и четырехусные. Бронирование должно быть как минимум от пулеметного патрона. Один будет для скоростной атаки, а второй должен вмещать в кузове 12 пехотинцев в полном вооружении. Его можно делать двух видов. С открытым верхом и с закрытым броней верхом. В ваших папках указаны примерные соотношения толщин брони и углы наклона для увеличения количества рикошетов. Собираться они также должны из максимального числа стандартных комплектов автомобилей. Это позволит унифицировать и ускорить производство, а также возможность в военное время на гражданских заводах развернуть производство военной техники. Потребность в бронеавтомобилях на первый год составит 100 легких бронемашин, и 30 с бронированным кузовом для перевозки солдат. Минимальный пробег без поломок должен составлять минимум 300 километров. Завод должен находиться в удаленном от городов месте и иметь свой собственный комплекс для проживания всех сотрудников рядом с производством. К заводу должна подходить железнодорожная ветка, и он должен иметь возможность расширения производства в 3-4 раза, Первый танк для демонстрации желательно подготовить к весне. Вам необходимо подробно описать потребности завода для ускорения и налаживания стабильных поставок материалов. Пока завод строится, опытные образцы для полигонных испытаний разрешается строить на других заводах, но с сохранением секретности. Секретарь выделит вам человека, который будет вас курировать и обеспечивать безопасность и секретность проекта. — На этом пока все. От вас жду еженедельного доклада о ходе разработки и строительства, — сказал я, вставая и прощаясь с задаченными промышленниками. Перекусив быстро бутербродами, я пригласил следующих посетителей, среди которых были перспективные управленцы и толковые инженеры. Когда они расселись, то я выдал им несколько папок для изучения, и, подождав, когда они окончат их читать, сказал... Это проекты транспортных и пассажирских самолетов. Тут, как вы видите, есть и гидросамолет с возможностью взлета и посадки на воду. Вам предстоит разработать и запустить производство этих моделей самолетов. Двигатели вы будете использовать нашего завода с доработанной системой впрыска. Наличие четырех двигателей позволит сделать полеты более безопасными и поднимать максимальное количество груза, или брать на борт не менее 12 пассажиров. Параллельно со строительством завода и испытанием опытных образцов вы должны разработать свой двигатель, более легкий и при этом более мощный. В переданных вам папках есть вся необходимая информация об основных моментах, которые помогут избежать ошибок на момент первых испытаний и строительства самолетов. Вам необходимо жестко придерживаться инструкций но можете дополнять ее по мере необходимости. Первой вашей задачей станет налаживание стабильного сообщения между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Вам будет необходимо построить соответствующую инфраструктуру и обеспечить на всем протяжении полетов ремонтные мастерские с полным комплектом запасных деталей и двигателей. Подготовку аэродромов и ремонтных мастерских с ангарами Нужно будет заниматься параллельно со строительством опытных образцов и строительством завода. Секретность данного проекта будут обеспечивать сотрудники службы безопасности. Человека, который будет вас курировать, назначит мой секретарь. Деньги для этого уже выделены, поэтому просьба приступить к выполнению как можно быстрее. Отчитываться будете каждую неделю, направляя ко мне одного из инженеров в качестве курьера с охраной, конечно же. — Есть ли у вас вопросы? — спросил я. — Какое количество самолетов требуется выпускать в год? — В первый год не менее сотни, а в следующие годы не менее тысячи в год. Там про это все подробно написано. — Первый самолет можете строить на площадке своего завода. Двигатели и необходимые материалы уже отправлены туда. Поэтому можете приступать немедленно. Это очень важный для нашей страны проект и поэтому прошу отнестись к нему со всем вниманием. Соблюдение техники безопасности при выполнении полетов и при подготовке к ним должны быть на первом месте. Надежность самолетов должна быть на высоком уровне, так как перевозить они будут людей, а это требует соблюдения множества процедур, описанных в папках. Это поможет избежать ненужных жертв. Предполетная подготовка, обкатка двигателей – дублирующая систему управления, обучение пилотов и штурманов, пользоваться навигационными приборами, проведение полетов в хороших погодных условиях, весь тот перечень мер, которые там указаны, могут только дополняться и обязательны к выполнению. За их нарушение нужно будет отстранять не только пилотов, но и руководителей, допустивших это. — Если у вас появятся вопросы, то можете их отправлять вместе с инженером, который будет доставлять ежемесячный отчет, — сказал я, вставая и прощаясь с гостями.